Такая скука, — жаловался Сергей. — Чего тебе скучать? — Помилуйте, как не скучать? Человек, я молодой, живём мы словно как в монастыре каком. А вперёд видишь только то, что, может быть, до гробовой доски должен пропадать в таком одиночестве. Даже отчаяние иногда приходит. Чего ж ты не женишься? — Легко сказать, сударня, жениться. На ком тут жениться? Человек, я незначительный. Хозяйская дочь за меня не пойдёт. А по бедности всё у нас, Катерина и Львовна, вы сами извольте знать, необразованность. Разве они могут что об любви понимать как следует? Вот изволите видеть, какое ихнее и у богатых-то понятие. Вот вы, можно сказать, каждому другому человеку, который себя чувствует, в утешение бы только для него были. А вы у них теперь как канарейка в клетке содержитесь. Да, мне скучно, сорвалась у Катерины Львовны. Как не скучать, с сударыня, в этой жизни? Ходше бы даже и предмет, какой у вас был со стороны, так как другие и прочие делают, так вам и видеться с ним даже невозможно. Но это ты и... не, не то совсем. Мне вот, когда я себе ребеночка родила, вот бы мне с ним, кажется, и весело стало. Да ведь это, позвольте вам доложить, сударня, ведь ребеночек ребёночек тоже от чего-нибудь тоже бывает, а не так же. Мне теперь по хозяевам столько лет живший и на эдукую женскую жизнь по купечеству глядя, чем мы тоже не понимаем. Песня поётся...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 В комнате наступила безмолвие, нарушавшееся только мерным тиканьем висевших над изголовьем кровати Катерина Львовна карманных часов её мужа, но это ничему не мешало. «Иди», — говорила Катерина Львовна через полчаса, несмотря на Сергея и поправляя перед маленьким зеркальцем свои разбросанные волосы. «Чего это, переча, отсюда вы пойду отвечал ей счастливым голосом Сергей. Свёкор двери запрёт. «Эх, душа, душа! Да каких ты это людей знала, что им только дверью к женщине и дорога!»